Глава 7. Аврора. Прошедшая ночь оставила во мне непонятный осадок. Я битый час до крика и истерик отстаивала свое право жить отдельно от чудовища. Своей, пусть крошечной, как коморка Гарри Поттера в комнате, даже под лестницей и желательно подальше от спальни Артема. А лучше вообще на другой галактике, но Волков не поколебил. Он с равнодушным лицом твердит одно и то же, как маленькому ребенку. Мое место в этой спальне". И точка. Хорошо. Я девочка умная, меня научили, что в некоторых ситуациях надо уметь идти на компромиссы. И я согласилась выделить чудовищем спальню в дневное время, но спать отдельно ночью. Да, кровать у Волкова просто королевских размеров, но меня не прилечает мысль спать с ним и делить одно одеяло. Больше нет. Но Артем и тут не сдает своих позиций. Ему бесполезно что-то говорить, доказывать, объяснять. Создается впечатление, что он не понимает, что я дочь убитого им врага, и что я определенно отомщу за смерть своего отца. Как? Я еще не знаю, но точно не оставлю этого ни за что. что ж, раз муженек не идет на уступки, значит, и я поступлю по-своему. Я иду в ванную чтобы принять душ и привести хаотичные мысли в порядок. А когда я выхожу, Артёма в комнате уже нет. Отлично. Успокоившись и осмотревшись, замечаю на другом конце спальни широкое кресло. Да, несмотря на его размеры, мне на моем сроке будет неудобно в нем спать. Но на настоящий момент лучше так. А завтра я что-нибудь придумаю. Довольно ухмыльнувшись, стягиваю с кровати плед, поудобнее устраиваюсь и укутываюсь как в кокон. И я же сказала, муженек, выплёвываю последнее слово как ругательство, что мы не будем спать вместе. Малышка толкается, словно подтверждая мои слова улыбаюсь, обнимаю живот двумя руками и поглаживаю, словно у Пи, моя душа, мне за что не даст тебя победить. Все будет хорошо". Но утро приносит свой сюрприз. Я сладко подтягиваюсь и понимаю: То у меня ничего не болит и даже не затекло. А должно бы. И вообще, я лежу, а не полусижу. Резко распахиваю глаза и нахожу себя на этой чертовой кровати. Видимо, Артем перенес меня, когда я уснула, и таки заставил спать с ним. Мерзавец. Даже легким одеялом накрыл, а не тяжёлым пледом. Сейчас я ему все выскажу. Заодно и плюнул в лицо. Резко разворачились. Но вторая половина кровати пуста. Да, постель примята. Артем определенно спал там, но сейчас его нет. в глаза бросается второе одеяло. Надо же, само благородство просто. Я встаю кипя от злости и ярости. Накидываю халат, который кто-то оставил для меня на спинке стульчика. И вовремя раздается стук в дверь. На эмоциях резко ее распахиваю. Но там оказывается Людмила Григорьевна. Доброе утро, Аврора Мироновна. Она оглядывает меня с головы до ног, однозначно замечает мое перекошенное от злости лицо. Но продолжает добродушно улыбаться. Я накрыла вам столовую. Спускайтесь завтракать, пожалуйста, пока все не остыло. Я смотрю на эту женщину, которая своей заботой напоминает мне мою маму, и моя злость тут же отходит на второй план. Спасибо большое. Сейчас спущусь. Я наспех умываюсь, и мой взгляд цепляется за обручальное кольцо на пальце. Решительно снимаю его, оставляя на краю раковины. Я никогда не буду твоей женой, чудовище, решительно говорю сама себе в зеркало. Теперь моя главная проблема на настоящий момент что мне надеть? Все мои вещи остались за много километров отсюда. А те немногие, что я привезла с собой, в нашем с Германом номере. Я решительно иду в гардеробную, надену пока рубашку и спортивные брюки Артема, как-нибудь переживу. А потом надо будет придумать что-то с моим гардеробом. Но как ума не приложу. Своих денег у меня нет а просить у Волкова лучше ходить голой, чем быть ему должным. Но как оказалось, решать и думать ничего не придется. Муженек обо всем позаботился. Гардероб у Артема просто огромная. Слева висят мужские вещи, множество костюмов, рубашек, туфли, спортивные костюмы. Другими словами, все, что только душа пожелает. Ну а справа все женское. и Для беременных: платья, брюки, кардиганы, обувь, сумочки, Все вплоть до нижнего белья и носков. И все абсолютно новые, из бирками. Видимо, привезли, когда я сбежала. Спасибо, чудовище. Это мило с твоей стороны. Бормочу, натягивая на себя милое легкое платьице. Ну, не думай, что тебе это зачтется. Я гордая, но не глупая. Из столовой доносятся умоповорачительные ароматы, и у меня тут же громко урчит желудок, напоминая, что я давно нормально не ела и морила голодом себя и ребенка крес сажусь за стол и из последних сил сдерживаю себя чтобы не накинуться на еду вы вчера так и не поужинали деликатно замечает Людмила Григорьевна ставя передо мной ароматную овсянку с кусочками натуральных фруктов так нельзя поешьте вам надо правильно питаться Я лишь киваю головой, уплетая кашу за обе щеки. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Вот и мое доброе утро подошло к концу. За спиной раздается тяжелая пост, и напротив садится, как всегда невозмутимый Артем. Доброе утро, Аврора. Надеюсь, тебе хорошо спалось? Улыбается краешком губ, издеваешься. В кресле было бы лучше. Встаю, желаю удалиться. Сядь, летит ледяной приказ. И ешь. С этих пор каждое утро мы будем завтракать вместе, Аврора. Я никогда не, Волков жестко перебивает. Про убийцу твоего отца я слышал. Не повторяйся. Я понимаю с первого раза. Но в этом случае отказы не принимаются. Во всех случаях с тобой они не принимаются, Артем Волков. Я плюхаюсь обратно на свое место, но аппетит уже испорчен, и кусок горла не лезет. Кого мы ждем, интересуется как бы невзначай кивая на живот. Как будто мы обычные супруги. А тебе не все равно? Или ты еще конкретный пол ребенка загадал? Если не совпадает с ожиданиями, что будешь делать? В клинику на искусственные роды отведёшь? Я извлю, а вопросы сыплются из меня как горох из дырявого мешка. Нет, но в клинику мы сегодня все равно поедем. У меня другие планы. Мне плевать на твои планы, Аврора. Жестко припечатывает. еще и смотрит на меня из-под лобья. Я сказал, мы едем в клинику. И тут мою баррикаду спокойствия, которая все время трещала по швам и которую я старалась во что бы то ни стало удержать, резко прорывает. Зачем? Что тебе от меня еще надо? Загрешит, начатое?» — Перехожу на крик, скакиваю со своего места. Артем, не сводя с меня пристального взгляда, медленно поднимается и опирается кулаками об стол. Насколько я знаю, все беременные должны стоять на учете в клинике. Сегодня мы поедем. Ты познакомишься со своим лечащим врачом. Заодно проведем комплексное обследование и надень обручальное кольцо. Не снимай его, Аврора, последний раз предупреждаю. Иначе в следующий раз я не буду так добр и приклею его на клей.